Рапорты о Штейне были положены в его формуляр. Если когда-либо и почему-либо Джек взбрыкнет, ему выложат на стол документы о слежке за таким же ветераном, как он, написанной его рукой. Элза, именно такой псевдоним, был ему тогда присвоен. Именно его Джека Эра и передали Роберту Маккайру, конфиденциальном порядке, не проводя это через офисы для работы по Роумену. Инструктируя рослого парня за полгода окрепшего, налившегося мускулами после ежедневных трехчасовых упражнений в гимнастическом зале, Роберт Маккайр неторопливо, словно бы рассуждая вслух, говорил, «Человек, которого вам показали» и которого вы принимаете в наблюдение. Не нацист, Джек, даже наоборот. Нам кажется, что он, как и вы, не любит черных наций. Но может получиться так, что он, сам того не понимая, выведет на вас на серьезных нацистов. Посмотрите эти фотографии. МакКайр выбросил на стол десяток портретов. Запомните лица. Пожалуйста, запомните их хорошенько. Потому что это наши с вами враги. Заучите те номера телефонов, которые я вам продиктую. Только не перепутайте. Где Буэнос-Айрский, где номер Богаты и Рио-де-Жанейро, а где Асуньсиона? По моему опыту нелегальной работы против нации удобнее всего запоминать, поставив перед номером первую букву города. Например, а 50 2.44, городишка Асунсьон маленький, они еще не перешли на пятизначные номера, только-только собираются, и ТТ помогает. Когда ответят, скажете, что вы от Бобби, который ждет открытку к дню рождения. Вам должны сказать, что готовы передать открытку с Аказии, и вам назовут адрес, куда следует прийти навстречу. Имейте в виду, мои люди будут называть вам только четный номер квартиры. Если назовут нечетное число, навстречу не ходите. Это сигнал тревоги. Либо вы ошиблись номером. Перезвоните еще раз. Если вам снова назовут нечетное число, сразу же бросайте наблюдение и отправляйтесь в наше консульство. Спросите вице-консула, занимающегося охраной имущественного положения американских граждан, Назовите ему свое имя и попросите связь со мной. Я дам указания Не думайте, что вы один получили такое задание. Вместе с вами в самолете, куда сядет объект, будет еще один наш человек. Все ясно? Да. Хорошо. Вот вам номера. Учите их. Только посмотрите еще раз на фотографии, чтобы эти лица накрепко отложились у вас в памяти. Каждый из них обозначен буквой запомните ее». среди десяти фотографий помеченных от чего-то буквой М был и штирлиц снятый в Мадриде Штирлиц Аргентина ноябрь 1946 год Открыв глаза, Штирлиц ощутил себя лежащим на толстой тростниковой циновке в хижине Кебеверахи. Рядом храпел Грибл. Вождь широко раскинулся на циновке белого цвета с каким-то странным мистическим орнаментом. Только Кангсерихи по-прежнему быстро ходила вокруг хижины, бормоча что-то монотонное. Штирлиц пошевелился, боли в теле не было. Он заставил себя преодолеть страх перед резким движением, который родился в нем после ранения, из-за того, что каждую минуту боялся потревожить боль, постоянно живущую в нем, и быстро, не готовя себя, сел. Никакого прострела, хотя ощутил какое-то неудобство в ухе. Потянувшись к мочке, он отдернул руку, потому что наткнулся на деревянную иглу. По спине его прошла брезливая судорога. Столь странным было ощущение в нем чужеродного тела. Штирлиц толкнул грибла. Тот приподнялся на локте, потер глаза, зажег спичку и посмотрел на часы. — Ну и ну! — шепнул он, прислушиваясь к монотонному бормотанию женщинок.